Глава пятнадцатая Алиса, я тебе положила пакет с подарками бабушки. Смотри, чтоб мед не растёкся по вещам. Но я его в два пакета завязала. Мам, какой мёд? Зачем бабушке в Германии мед? Я почти смирилась со своей участью и даже не пыталась протестовать. Почти. У них что, меда нет? Такого нет? Она может заказать себе доставку чего угодно из любого региона нашей страны, но именно я должна вести ей в своем чемодане банку меда. Вот вы вроде продвинутые люди, а ведете себя как выходцы из позапрошлого века, реликты. Дочь, прекрати мотать матери нервы. Вмешался папа. Я, дорогой тёще тоже подарок передал, если что будь добра доставить в целости и сохранности. Кстати, Рит, а что я передал уважаемой Олесе Карловне? Ты, Паша, купил ей чисто шерстяной платок с дизайнерскими узорами по мотивам народной росписи и винтажную малахитовую брошь в форме ящерицы. Не забудь у нее поинтересоваться потом, понравилось или нет. Ящерица. Папа поднял бровь. Ей отлично подходит. У меня просто талант выбирать подарки. Лесь, ну что с личиком? Поживешь у бабушки в Европе, там и учеба начнется. Я бы в твоем возрасте все отдал только за возможность учиться в Берлинской юридической академии. У тебя все подружки ахнут. Или ты все еще из-за своего ботаника переживаешь? Агронома, пап, не ботаника. У меня горло опять подступили слезы. Пап, обещай, что его не посадят. «С чего его посадят вдруг Олеся?» Мои каждодневные слезы вместо того, чтобы вызывать у отца жалость, уже наоборот выводили его из себя на раз. Но я все равно не могла с ними справляться. «С того, что он человека убил! Предохранитель снял! И Юрик тоже сняли!» Я заревела в голос. «Паша, не кричи на дочь! У нее стресс!» Вмешалась мама. «Объясняю единственный последний раз». «И больше мы на эту тему не разговариваем, поняла?» Спросил меня отец. «Поняла». Кивнула и втянула носом. «Про усилители ничего в протоколе задержания твоих друзей не указано. Сами усилители у них не изъяты и к делу не приобщены. Она нет и суда нет. Это ясно, будущий юрист Олеся Веремейцева?» «Ясно». Кивнула я, вытирая щеки рукавом. Эрик Башкатов погиб во время задержания. Так иногда случается с особо опасными преступниками. Служебное расследование проведено, и имя бойца спецназа, осуществляющего выстрел на поражение, не раскрывается в целях его безопасности. Причем тут твой Иван? Но... Ты располагаешь другой информацией? Хочешь дать показания? Твое право. Нет, пап. Все так, как ты сказал, так все и было. Тогда больше ни одного вопроса по этой теме я не потерплю. Поймились. Иван хороший, парень, умный, и все такое, ботаник, опять же. Агроном. Отец посмотрел на меня совсем недобро. Я сейчас говорю, а не ты. Хороший парень, и, кстати, не трус. Служил с отличием, имеет боевую награду. Прорыв опять совершил в своей ботанической сфере. Шороху навел среди дяденек и тетник в Министерстве сельского хозяйства. Не без твоей помощи. Он сделал на этом акцент и бросил на меня выразительный взгляд. Благодаря вам двоим, там сейчас опять передел земли пошел, и Ахтур рвут на части. Так ты наведи там уже порядок, пап. Кто из нас министр, я или ты? Без сопливых обойдемся. Так, я не договорил. Каким бы замечательным твой Вани ни был... «Рядом с тобой я его видеть не желаю. Вот пусть он такой хороший будет существовать отдельно от тебя, а ты от него отдельно, как параллельные прямые. Поплачешь месяцок и забудешь. Новая страна, новые друзья, а там и любовь найдется». «Но так нельзя! Нельзя просто так взять и сказать, этого не люби, того люби, папа. Я же человек, у меня чувства. У меня моя жизнь, в которой я не должна только и делать, что оправдывать ваши ожидания. Мама, скажи ему, ну, пожалуйста. Я посмотрела на маму, как на последний оплот здравомыслия в этой семье, вложив во взгляд мольбу о поддержке, надежду на то, что она встанет на мою сторону и найдет такие слова, которые побудят отца хотя бы попытаться меня понять. Олеся, вздохнула мама. На этот раз я полностью поддерживаю папу. Твой психолог сказал что нужно как можно скорее отвлечься от травмирующих событий, и смена обстановки подойдет для этого как нельзя лучше. «Мам, этот психолог со мной даже не разговаривал ни разу. Что это за психолог такой, который говорит то, что нужно не мне, а моим родителям?» Заорала я, и в порыве гнева схватила тарелку со стола и расколола ее о стол. «Я не хочу в Германию! Я не хочу в юридический! Я хочу в Маграрку к девочкам!» «Мне нравится выращивать овощи! Мне нравится копаться в земле! Мне нравится знать, что мне нравится! И мне нравится Ваня!» «Молчать!» – заорал отец. Я услышала сначала доносившийся из коридора треск портала, а затем ощутила его. Концентрированный, сбивающий с ног, удушающий аромат ландыша. «Она приехала! Не зря я ей вчера позвонила!» Единственный человек, который пугал моего отца до дрожи в коленях, до выступающей на лбу испарины – моя бабушка, Олеся Карловна Цимерштумф. И я сейчас буквально видела, как аромат ландыша тонкой струйкой вплыл из коридора в столовую, достиг ноздрей моего папы, и его зрачки рефлекторно расширились от ужаса грядущей встречи. «Ну, здравствуйте, моя дорогая семья!» Миниатюрная пожилая женщина в очаровательной шляпке, украшенной ягодами рябины, пересекла гостиную, огляделась, выскивая глазами, куда поставить свой радикюль. — У вас что, сумочницы нет? — Нет, — сказала мама удивленно. Да кто бы сомневался, сплошной бардак в этом доме, элементарных вещей не сыщешь, дай поцелую дочь. Она подошла к маме и сухо клюнула ее маленькими губками в макушку. «Павлик, тебе я руку для поцелуя подавать не буду. Отсюда чувствую твой отвратительный лосьон. Пахнешь, как тюбик зубной пасты». Папа обнюхал себя на всякий случай. А Лесенька, детка моя, что с тобой стало?» Дошла очередь и до меня. Бабушка всплеснула руками и обратилась к родителям что это что это такое а кожа да кости одни глаза горят как у собаки бускервилей что вы сделали с моей очаровательной озорной внучкой мам а мы ее к тебе как раз наряжаем пришла в себя первая мама ко мне бабушка сделала вид как будто впервые об этом слышат не смогли воспитать чада решили на бабушку свалить оно мне надо правильно «Зачем спрашивать Олесю Карловну? Олеся Карловна все стерпит, святая женщина!» «Я же звонила, предупреждала!» — округлила глаза мама. «А я, во-первых, забыла, а во-вторых, передумала. Олесенька, иди пока в свою комнатку, мы с тобой потом посекретничаем, а пока у меня разговор к твоим родителям». «Мне тоже пора на совещание» сказал папа, медленно задвигая стул. «Рад был вас видеть. Рита мне все потом передаст». «Стоять!» резко скомандовала бабуля. Папа вытянулся по струнке. «Дела семьи превыше всего. Иди, Олесенька, иди, моя хорошая». Я поцеловала бабушку в щеку и отправилась в свою комнату. Там, конечно же, взяла листок бумаги, скрутила усилитель звука, активировала и приставила к полу. «Ну, Олеся Карловна, гордое имя, которое я с честью ношу, не подкачай!» «Ну, и что у вас тут за бедлам происходит? Крики, слёзы, битьё посуды? А дальше что, Павлик? Будешь напиваться до чертей и бить Маргариту и дочь?» «С чего я пить-то начну?» Возмутился папа. «Я вообще-то должность занимаю, не последнюю». «О, Господи! Должность! Знаю я, как вас тут назначают. С кем вась-вась, того и назначили. И то, выбирали из трех коллег. Один хромой, второй косой, а третий домашний тиран. Это для государства не суть важно». «Это я, что ли, домашний тиран?» «Олеся Карловна, вы уже перегибаете, простите меня. А я вам такой платок малахитовый купил». «И ящерицу чистошерстную!» – возмутился отец. «И я никогда не перегибаю!» – заявила безапелляционно бабушка. «Мам! Что, мам? Ты что такое говоришь? А вы до чего внучку довели? Забыли? Забыли, как скрывались от меня, бегали через окошко, думали, я ничего не вижу. Все я видела! Ты забыла, Рит, как попёрлась в этот юридический?» чтобы только с этим рядом учиться. Забыла? Не забыла. Я мечтала, что ты будешь продолжать мои исследования в языковедении. У тебя был такой талант. Талант докопаться до сути слова, найти истоки семантического ядра. Ты могла бы написать великую монографию. Великую. И кем ты стала? С женой? Общественным деятелем по перерезанию ленточек? «Чью жену вспомнит спустя века? Мне было больно прощаться со своими надеждами. Но я отпустила тебя, и я приняла твое право самой совершать ошибки. Зарыть свой талант в землю ради вот этого вот». «Да что со мной не так?» – воскликнул папа. «Сейчас тебе бабушка популярно объяснит, что с тобой не так». «А то, Павлик, с тобой не так». Что был ты 20 лет назад, такой охламон, между нами говоря? Еще и ритку в какие только -то аферы не втягивал. А сейчас напустил на себя важный вид. Мол, я, министр, посмотрите, какая важная птица! Га-га-га! И все за всех решаю: Гусь ты, лапчатый Павлик, а не министр. И если бы я в свое время повела себя так, как ты сейчас то не было бы у тебя ни Ритки, ни Олесеньки, ни вот этого вот всего. А без Ритки, которая тебе в рот только и глядела, и рубашки тебе утюжила, да еду по коробочкам раскладывала, быть тебе максимум министром Задрищенского сельсовета. Повисла пауза. В общем, снова заговорила бабушка уже более миролюбивым тоном. «Я возвращаюсь в Россию навсегда». Представляю сейчас папе на лицо. Не пугайся, Павлик, я планирую для начала пожить немного в Сибири, напитаться величием родной природы, заняться там мемуарами, совершить путешествие в Бурятию, на Байкал, пообщаться с духами. Поэтому в Германии я за внучкой присмотреть не смогу в любом случае. Я свое мнение сказала. Хотите ее ломать, ломайте. Может, даже и срастется, если повезет. Кстати, у вас все та же безрукая домработница, которая кашу сварить не может нормально. Ты про Арину, мам? Вроде да, как-то так. Она. Безобразие. Я развернула бумажный конус и разгладила листок. Всех событий в акте прошел почти месяц, а я сидела дома как заключенная, без связи, не зная, что там с девочками Генкой, Юриком, и тем более Ваней. И это было для меня очень тяжело. Сегодня был единственный раз, когда папа изволил мне что-то по этому поводу пояснить. Найденные в лаборатории документы я отдала Ване, а он каким-то образом их заберег в этой заварушке и передал независимым журналистам и общественникам. Я видела в новостях, что эта история вызвала большой резонанс, но ни про меня, ни про компанию с опытной там не упоминалось. Актерцева задержали на входе в портал перед прыжком в международный терминал, откуда он планировал утечь за границу. Общественное внимание вынудило правительство открыть глаза на беспредел, творящийся в аграрной сфере, и начать предпринимать действия по наведению порядка в этом вопросе. В стране назрел овощной кризис. Агрохолдинг Ахта давал треть поставок овощей в столицу и область, и запросто убрать такого игрока с рынка значило бы создать большой дефицит, который сложно было восполнить, не используя мах-технологии интенсивно. Поэтому сразу слезть с иглы агромагии не представлялось возможным. К тому же скандал спровоцировал волну проверок по другим хозяйствам. Партия овощей за шкаливающим значением мэджиков изымали и уничтожали. Люди выходили на улицу с плакатами самого разного рода. От «хватит травить наших детей» до «верните еду в магазины». Ко всему прочему, оставался еще один вопрос, который мучил меня. А был ли кролик? Может быть, это плод моей больной фантазии? И тогда возле клуба я сама спаслась от башки? А второй раз он мне просто примерещился в лунном свете. Ведь следов его материального воплощения я так и не отыскала. Моя любимая розовая ретро-трубка плыла в руку, оповещая, что звонит папа. Это значило, что он хочет сообщить мне что-то, но подниматься на второй этаж ему лень. «Да, пап», — ответила я. «Дочь, спустись вниз. Мы хотим тебе что-то сказать».